1906 год. Январь. 9 января умерла Лиза. Март. 20 марта выборы выборщиков в Государственную думу в Петербурге. 11 и 21 марта. Выборы в Сергиевом Посаде. 26 марта. Выборы в Москве. Общее оживление сцены агитации партийной у зданий, где были выборы. Апрель. 20 апреля. Отставка графа Витте. Причины. Несогласие с Харитоновским проектом основных законов и недостаток самостоятельности. Премьер с октября 1905 года. 22 апреля. Рескрипты Витте и Дурного об их увольнении. 23 апреля. Покушение на Дубасова и убийство Екатеринославского генерал-губернатора. 24 апреля. В продолжение всего XIX века, с 1801 года, со вступления на престол Александра I, русское правительство вело чисто провокаторскую деятельность. Оно давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления, и потом накрывало и карало неосторожных простаков. Так было при Александре I. Спиранский со своими конституционными проектами стал таким невольным провокатором, чтобы вывести на свежую воду декабристов и потом в составе Следственной комиссии иметь несчастье плакать при допросе своих попавшихся политических воспитанников. При императоре Николае I правительственная провокация изменила тактику. Если нахальная Аракчеевщина, сменившая стыдливую, совестливую Спиранщину, стремилась заговор вытолкнуть на вооруженное восстание, то Николай I своей предательской бенкендорфщиной старался вогнать общественное недовольство в заговор. Удачный исход опыта такой стратегемы, испробованный над поляками, надолго парализовал русские конспиративные силы, разбил их на бессильные кружки, и дело петрошевцев ярко обличило их бессилие. Были негодующие люди, как Герцен, Грановский, Белинский, но не было угрожающих, и постыдное царствование императора Николая I благополучно кончилось севастопольским поражением и парижским миром. Настоящим питомником русской конспирации было правительство императора Александра II. Все его великие реформы, непростительно запоздалые, были великодушно задуманы, спешно разработаны и недобросовестно исполнены кроме разве реформы судебной и воинской. Монарх мудро соизволял, призванные работники, как братья Милютины, Самарин, самоотверженно проектировали, а ввязавшиеся в дело министры Комарильи вроде Ланского, Толстого, Валуева, Тимашова, разделывали циркулярами высочайше утвержденные проекты в насмешке над народными ожиданиями. Царю-реформатору грозила роль самодержавного провокатора, Александр II вступал на путь первого Александра. Одной рукой он дарил реформы, возбуждавшие в обществе самые отважные ожидания, а другой выдвигал и поддерживал слуг, которые их разрушали. Полиция, недовольствуясь преследованием нелегальных поступков и чуя глухой ропот, хотела читать в умах и сердцах посредством доносов и обысков, отставками, арестами и ссылками корала предполагаемые помыслы и намерения, и незаметно превратилась из стража общественного порядка в организованный правительственный заговор против общества. Граф Толстой с Катковым создали целую систему школьно-полицейского классицизма с целью наделать изучающейся молодежи манекенов казенно-мундирной мысли, нравственно и умственно оскопленных слуг царя и отечества. Этими глубоко продуманными мерами Преподаны были обществу, особенно подраставшему поколению, прекрасные уроки противоправительственной конспирации, плодотворной и быстро разросшейся, новозделанной правительством почве общественного озлобления. Покушения участились и завершились делом 1 марта. Наступило царствование Александра III. Этот тяжелый на царь не желал зла своей империи, и не хотел играть с ней просто потому, что не понимал ее положение, да и вообще не любил сложных умственных комбинаций, каких требует игра политическая не менее чем карточная. Сметливые лакеи самодержавного двора без труда заметили это и еще с меньшим трудом успели убедить благодушного барина, что все зло происходит от преждевременного либерализма, реформ благородного, но слишком доверчивого родителя, что Россия не дозрела еще до свободы, И ее рано пускать в воду, потому что она еще не выучилась плавать. Все это показалось очень убедительно и было решено раздавить подпольную крамолу, заменив сельских мировых судей отцами-благодетелями, земскими начальниками а выборных профессоров, назначаемыми прямо из передней министра народного просвещения. Логика петербургских канцелярий вскрылась догола, как в бане. Общественное недовольство поддерживалось неполнотой реформ или недобросовестным, притворным их исполнением. Решено было окорнать реформы и добросовестно открыто признаться в этом. Правительство прямо издевалось над обществом, говорило ему, вы требовали новых реформ, у вас отнимут и старые, вы негодовали на недобросовестное искажение высочайше даруемых реформ, вот вам добросовестное исполнение высочайше искаженных реформ. Так правительственная провокация получила новый облик. Прежде она подстерегала общество, чтобы заставить его обнаружиться. Теперь она дразнила общество, чтобы заставить его потерять терпение. Результаты соответствовали изменению провокаторской тактики. Прежде так или этак вылавливали подпольных крамольников, теперь и так, и этак загоняли открытую оппозицию в подпольную крамолу. 8 сентября. Перестраиваются не политические понятия и общественные интересы, а политические чувства и социальные отношения. Думают не о том, что делать и как устроиться, а о том, что можно сделать и захватить, и чего нельзя, кто враг, и кого потому надо побить, и кого бить опасно. Политическая революция разделывается в социальную усобицу, и само правительство превращается в одну из социальных партий, только маскируясь в личину государственного органа. 8 июля Указ о распуске Государственной Думы, созванный 27 апреля. Марта 4. Закон о свободе собраний. Августа 19 и 20. Учреждение военно-полевых судов в местностях, объявленных на военном положении или в положении чрезвычайной охраны. 5 октября. Указ об отмене некоторых стеснений для крестьян. Московские ведомости, номер 249. 14 октября. Понижение платежей заемщиков Крестьянского банка. 17 октября. Образование старообрядческих обществ. Университет. Лекции начались 15 сентября. 2-5 октября закрыт на сходку в лекционные часы и в указанном месте в юридическом корпусе, а не в актовом зале. Объявление о возобновлении занятий с угрозой закрыть университет с увольнением всех студентов за повторение беспорядков. Это произвело впечатление. В то же время депутация ездила в Петербург протестовать Столыпину против вмешательства московской администрации в университетские дела, заставившего было ректора и его помощника подать в отставку. Мнимый успех поездки. 17 октября по постановлению сходки накануне должна была начаться трехдневная забастовка в память Баумана. 18 октября шумное сборище в юридическом корпусе и увещание ректора безуспешное. Сцены перед аудиторией Филиппова, борьба за дверь аудитории и речь барышни, обозвавшей революционеров студентов хулиганами. Пение похоронного марша. Ректор закрывает университет до 30 октября. Вечернее заседание Советской комиссии. По сообщению ректора, под прикрытием общих сходок шли в аудиториях конспиративные совещания максималистов. Их депутаты грозили ректору, что пойдут на все меры, вплоть до бомб. Кадетская фракция подала ректору протест против гнета меньшинства. Университет с двух сторон сжат администрацией и максималистами, и если не сладит с положением, должен погибнуть. 12 августа. Передача удельных земель Крестьянскому банку для продажи малоземельным крестьянам. 27 августа. Казенные земли, назначены для той же цели. 19 сентября. И кабинетские земли в Алтайском округе переданы в распоряжение Главного управления Землеустройства и Земледелия для образования переселенческих участков. Понижение платежей крестьянскому банку вызывает общегосударственный расход в 2 миллиона 200 тысяч рублей. 22 октября. Поместный собор имеет смысл только как местный орган собора Вселенского. Но Вселенского собора нет, следовательно, его местные органы могут быть только мертвыми членами разорванного организма. Местные православные церкви, теперь существующие, суть – сделочные полицейско-политические учреждения, цель которых – успокоить наивно верующие совести одних и зажать крикливо протестующие рты других. Обе эти цели приводят к третьей самый желанный для правящей церковной иерархии. Это полное равнодушие мыслящей и спокойной части общества к делам своей местной церкви. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Русской церкви, как христианского установления, нет и быть не может. Есть только рясофорное отделение временно-постоянной государственной охраны. 30 октября. Покушение на Рейнбота. Около того же времени покушение на Рейненкампфа. Совпадение с возвращением Витте в Петербург. Неистовство московских ведомостей по этому поводу. Декабрь. Убийство графа А. П. Игнатьева. Гольцов умер. 8-9 декабря забастовка в память вооруженного восстания 1905 года. Закрытие университета до конца семестра советом 8 декабря. Открытое письмо совету от Центрального университетского органа. 18 декабря. Сообщение Н.А. Заозерского. Последнее решение предсоборного присутствия. Первое. Постоянной исполнительной комиссии по местного собора остается синод из 12 епископов. Неизвестно кем и в каком порядке призываемых на это дело. Второе. Собор состоит из епископов, к которым присоединяются представители Белого духовенства и мирян которые по требованию одних должны быть рекомендуемы епархиальными архиереями, по мнению других, выбираемы архиереями из кандидатов, указанных духовенством и мирянами по приходам. Третье. Обер-прокурор устраняется, никем, кажется, не заменяясь. Четвертое. Прения о церковно-приходской общине как юридическом лице. Реферат московского присяжного поверенного Кузнецова против закона 17 октября 1906 года о старообрядческих обществах в применении к православным приходам, предвидит от того разрушение церковной жизни как в старообрядчестве, так и в господствующей церкви. Попков, только что женившийся вторично, пылко стоял за восстановление древнерусского прихода с деятельным участием прихожан. Все нерешенные вопросы сведет в проекты Синод. Под конец совещаний придавленное либеральное большинство приободрилось, Помогло открытое письмо Дубровина при негласном сотрудничестве Антония, епископа Волынского и Искариотского. По инициативе меньшинства митрополиту Антонию овация в его отсутствие, когда председал немодствующий Владимир Московский. Антоний, митрополит, отклонил речь своего предательского тески и стал поддерживать меньшинство. Сомнение его в созыве собора, предсоборное присутствие стоило 60 тысяч «Собор обойдется в пятьсот тысяч. У Синода таких денег нет. Даст ли казна?» Совещания шли беспорядочно. Безнадежный взгляд оберпрокурора Извольского на Синод и его тайные хлопоты освежить его состав. Главная опора архиереев – дикие профессора духовных академий Бердников, Голубев, Глубаковский и даже университетские канонисты Алмазов, Остроумов. Профанация канонического права. Декабрь. Убийство Санкт-Петербургского градоначальника Фон дер Лауница на лестнице церкви в здании экспериментальной медицины. Убийство главного военного прокурора Павлова, 27-го.